Однако в аппаратах Дюкреты слышали настойчивую работу его германских телефонкинов, и Безобразов велел глушить радиопередачу, чтобы адмирал Камимура запутался в сигналах Цусимы. Капитан Салов в рубке Рюрика по справочникам Ллойда сразу же определил цель Ядзимару шеститысячник. Транспорт был перегружен войсками гвардии из гарнизона Хиросимы. Он спешил в дальний, а командовал им английский капитан Кэмпбелл. Сигнальщики даже разглядели его. Не Япоша. Рыжий, будто барбос с улицы. Как выяснилось после войны, сэр Джон Кэмпбелл, служивший японцам по найму за деньги... Только вчера дал клятву в любом случае доставить в дальний 1100 солдат и 320 лошадей. А потому на приказ остановиться он двинул громаду транспорта прямо на громобоя, чтобы таранить его всей массой корпуса. Громобой увернулся от удара, открыв огонь. Все четыре мачты Хитацимару вздрагивали, как деревья в бурю. Когда стали таскать из воды пленных, вытащили и самого капитана Джона Кембелла, которому Дабич учинил строгий выговор. Пытаясь старанить мой крейсер, вы, сэр, блестяще доказали свою храбрость, но вам, сэр, согласно русской поговорке, выпало пережить похмелье на чужом перу. Хитация Мару, охваченный пожаром, ушел под воду. Флагманская Россия и Рюрик уже держали на своих мачтах международный сигнал, приказывая остановиться Садо-Мару. На борт Рюрика поднялся капитан-лейтенант Комаку с переводчиком. Он сразу начал борьбу за выигрыша времени, убеждая Каперанга-Трусова в том, что на Садо-Мару более тысячи некомбатантов и 23 пассажира, среди них европейцы. Я прошу доблестных противников дать нам время, необходимое для спасения невинных людей. Эскадра Камимура находилась рядом, в бухте Озаки на Цусими, И Комаку высчитывал время, потребное для подхода японских крейсеров. Трусова обмануть не удалось. Сколько вам потребно минут? спросил он. Не минут, два часа? заверил его Комаку. Много. Между тем, палуба Мару. Напоминала сцену с бедлами. Там все перепуталось и люди, и шлюпочные тали, и только военных не было видно. Трусов сказал, что Комаку останется в плену, а переводчика он отпустит. Нисьманов, Плазовского и Панафидина прошу отправиться на саду Мару, дабы навести там порядок. Господин Комаку, из иллюминаторов вашего корабля вылетают разорванные бумаги. «Я этого не наблюдаю», — ответил Комако. Поведение крейсера Цусима, уставшего неподалеку, становилось уже подозрительным. От его антенн пучками отлетали искры радиотелеграфа, насыщая эфир призывными сигналами. Следовало торопиться, об этом напоминал и Безобразов. Два мечмана, два кузена спрыгнули в катер. Крейсера уже подбирали с воды некомбатантов, А Апалубасадо Мару вдруг стала наполняться японскими солдатами. Многие были пьяны, и они шатались. С каким-то злорадством они глядели с высоты борта на подходящий катер, в котором всего-то два офицера и восемь матросов, сжимающих в кулаках жалкие револьверы. Хотя на еще висели шлюпки, но никто из пьяных комбатантов не желал ими воспользоваться для своего спасения. На саду Мару находилось около полутора тысяч солдат, лошади, понтонный парк и, кажется, осадный. Офицеры, писал очевидец, были все поголовно пьяны. Они покуривали сигареты, разгуливая по Спардеку, и категорически отказались перейти к нам, то есть на русские корабли. Восемь матросов молчали, предчувствуя недоброе. А между кузенами возник диалог, который можно простить им. У кокошет Их страшно много, и ты смотри, сколько здесь пьяных. Не повернуть ли пока не поздно? Успеется. Они не покинут своего корабля, ты думаешь? Уверен. Они хоть и пьяные, но понимают, что отсюда до Сосебо расплюнуть. И, конечно, с минуты на минуту может пойти на выручку самка Мимура, если он возокий.